глава 19 эй кто там бьет в набат вот черти весь город всполошили отелла акт 2 сцена 3 дикие слухи облетевшие город и поднявшийся вскоре тревожный перезвон колоколов навели ужас на всех Вельможи и рыцари со своими приспешниками собирались в условленных местах, где можно было успешнее обороняться. Тревога проникла и в монастырь, где стоял королевский двор, и куда молодой принц явился одним из первых, чтобы в случае нужды встать на защиту старого короля. Одна из сцен прошлой ночи ожила в его воспоминаниях, и, представив себе залитую кровью фигуру Бонтрона, он подумал, что дело, совершенное этим негодяем, пожалуй, имело прямую связь с беспорядками в городе. Но последующий разговор с сеном Джоном Реморни, более для него занимательный, произвел тогда на принца сильнейшие впечатления вытеснив из его памяти все, что он слышал о кровавом деле, и у него осталось лишь смутное представление, что кого-то прикончили. Только ради отца он поспешил вооружиться сам и вооружить своих людей, которые теперь в ярко начищенных панцирях и с копьями в руках являли совсем другой вид, чем минувшей ночью, когда они бесчинствовали в обличии пьяных служителей Бахуса. Добрый старый король со слезами благодарности принял это проявление сыновней привязанности и гордо указал на принца герцогу Олбани, пришедшему несколько позже. Он взял их обоих за руки. «Ныне мы, трое стюартов», — сказал он, — столь же нераздельны, как священный трилистник Говорят, кто носит при себе эту священную траву, над тем бессильны злые чары, так и нас, доколе мы верны друг другу, не страшит коварство врагов. Брат и сын поцеловали руку доброго короля, соединявшую их руки, когда Роберт Третий выражал свою уверенность в их преданной любви. Юноша в тот час был вполне чистосердечен, тогда как поцелуй королевского брата был поцелуем Иуды-предателя. Между тем колокол церкви святого Иоанна взволновал наряду с прочими и обитателей Кэрфью-стрит. В доме Саймона Гловера старая Дороти Гловер, как ее именовали, потому что и она получила прозвище «по ремеслу», которым занималась под крылом своего хозяина, первая услышала тревогу. В обычных случаях тугая на ухо, она худые вести слышала так хорошо, как чует коршун запах падали, ибо Дороти, вообще говоря, трудолюбивая, преданная и добросердечная женщина, склонна была с жадностью подхватывать и разносить мрачные известия, свойство часто наблюдаемое у людей низших сословий. Не слишком привыкшие, чтобы к ним прислушивались, они дорожат тем вниманием, каким неизменно пользуется вестник печали. Или может быть, их радует равенство, хотя бы и временное, которое беда устанавливает между ними, и теми, кого законы общества в обычное время ставят выше их. Едва подхватив первый же слушок, облетевший округу, Дороти ворвалась в спальню своего хозяина, который сегодня позволил себе поспать подольше по случаю праздника и по праву преклонного возраста. «Лежит и спит, добрый человек!» начала Дороти в тоне то ли укоризны, то ли жалостного причитания. — Лежит и спит. Его лучшего друга убили, а он ничего и не знает о нем, точно новорожденный младенец, не ведающий, что такое жизнь и что такое смерть. — Что там еще? — закричал, вскочив с постели Гловер. — Что случилось, старуха? Не с дочкой или что? — Старуха! — повторила Дороти. Поймав рыбку на крючок, она позволила себе потешаться над нею. «Я не так стара», — сказала она, улепетывая из комнаты, — «чтобы мешкать в спальне, когда мужчина вылезает неодетый из постели». И вот уже слышно издалека, как она внизу на кухне мелодически напевает под шарканье метлы.